Глава двадцать первая Молодости свойственно впадать в полное отчаяние. Так было с Ноэлем и со мною. Но, с другой стороны, надежды молодежи легко возрождаются, и это свойство также отразилось в смене нашего настроения. Мы вспомнили о смутном предсказании голосов и говорили друг другу, что победоносное спасение должно явиться в последнюю минуту. Именно теперь настало последнее мгновение. Именно теперь сбудется пророчество. Придет король, придет Лагир, а с ними наши ветераны, а за ними вся Франция. И мы снова ободрились, и нам уже слышалась эта волнующая музыка боевых кличив бряцающего оружия и воинственного натиска. И нам уже грезилось, что дорогой пленнице возвращена свобода, что цепи ее раскованы, и что она снова взяла меч. Но и этот сон рассеялся. Поздно ночью пришел Маншон и сказал, — Я только что из тюрьмы. И у меня к тебе есть поручение от этой бедной девушки. Поручение ко мне. Будь он повнимательнее, он, вероятно, узнал бы, в чем дело. Узнал бы, что мое равнодушие к пленнице притворно, ведь я был застигнут врасплох, и я так сильно был взволнован и превознесён оказанной мне честью, что не мог скрыть своих чувств. — Поручение ко мне, ваше преподобие? — Да, она обращается к тебе с просьбой. Она сказала, что заметила молодого человека, моего помощника, и что у него доброе лицо. Не согласится ли он оказать ей услугу? Я ответил, что уверен в твоем согласии, и осведомился, в чем именно должна состоять услуга. Она сказала. — Письмо. — Письмо. Не напишешь ли ты письмо к ее матери? Я сказал, конечно. И добавил, что сам я исполнил бы это с радостью. Но она возразила. Нет, вам и так приходится много работать. И она полагает, что молодой человек охотно выведет ее из затруднения, сама она писать не умеет. Тогда я послал было за тобой, и ее печальное лицо просветлело. Бедная! Одинокая, она обрадовалась, как будто ожидала свидеться с другом, но мне не разрешили. Я сделал все, что от меня зависело, но отдан строжайший приказ не допускать в тюрьму никого, кроме должностных лиц, как и раньше только должностные лица могут говорить с ней. И я вернулся и сообщил ей о неудаче. Она вздохнула, и ее лицо снова опечалилось. А вот о чем она просит написать ее матери. Послание довольно странное, и мне оно совершенно непонятно, но она говорит, что мать поймет. Ты должен передать ее семье и деревенским друзьям горячий любовный привет и сказать, что спасения не будет, потому что в этот вечер ей было видение древа, в третий раз на протяжении года. Как странно! Да, это странно. Но таковы были ее слова, и она сказала, что родители поймут. Затем она погрузилась в мечтательную задумчивость. И ее уста шевелились, я услышал несколько слов, которые она повторяла раза два или три, и, по-видимому, в этих словах она находила успокоение и утешение. Я записал, думая, что это имеет связь с письмом и пригодится тебе». Но я ошибся, это просто какой-то отрывок, случайно воскресший в ее памяти и не имеющий значения, ничего не разъясняющий. Я взял лоскуток бумаги и прочел именно то, что ожидал найти. И если мы в чужих краях будем звать тебя с мольбой, с словами скорби на устах, то осени ты нас собой. Отныне не было надежды. Теперь я узнал. Я узнал, что письмо Жанны было обращено к Ноэлю и ко мне, и к ее родным, и что своим посланием она хотела указать нам на тщетность всяких надежд. Она сама хотела предупредить нас о предстоящей утрате, чтобы мы, ее солдаты, отнеслись к этому удару мужественно как подобает нам и ей, и подчинились воле Господа. И в этой покорности мы должны обрести свое утешение. Это было похоже на нее, она всегда думала о других, не о себе. Да, ее сердце страдало за нас, она успела позаботиться о нас, о самых незаметных своих слугах, она пыталась смягчить нашу муку облегчить бремя нашей скорби, она, которая пила воды горькие, она, которая шла по долине тени смертной. Я написал письмо. Надо ли говорить вам, какое это было страдание для меня? Я писал тем же деревянным грифелем, которым когда-то начертал первые слова, продиктованные Жанной Дарк. Ее вдохновенное воззвание, приглашавшее англичан покинуть Францию, это было два года назад, когда Жанне было семнадцать лет, а теперь этот же Грифель записал последние слова ее. После того я его сломал, ибо перо, служившее Жанне Дарк, не должно было унижаться служению кому-нибудь из оставшихся жителей земли. На следующий день, двадцать девятого мая, Кошон созвал своих слуг, и сорок два откликнулись на его зов. Хотелось бы думать, что остальным двадцатей было стыдно явиться. Совет сорока двух признал ее отпавшей еретичкой и приговорил к передаче светским властям. Кошон поблагодарил судей, потом он отдал приказ... Чтобы Жанну на другое утро доставили на площадь, называемую Старым рынком. Там она будет передана представителю светского суда, а этот, в свою очередь, передаст ее палачу. Это значило, что она будет сожжена. Всю вторую половину дня и весь вечер вторника, двадцать девятого мая, весть о грядущем событии распространялась по окрестностям. И в Руан начали стекаться жители сел, желавшие видеть казнь. Всякий, кто мог доказать свое сочувствие англичанам и получить пропуск, стремился в город. Улицы наполнились народом, возбуждение росло. И опять можно было подметить то, что многократно проявлялось и раньше. Многие крестьяне в глубине сердца жалели Жанну. Это сочувствие становилось заметным всякий раз, когда ей грозила большая опасность. Так было и теперь. Стоило взглянуть на многочисленные лица, отмеченные немой скорбью. В среду, рано утром, Мартин Ладвиню был послан к Жанне вместе с другим монахом, чтобы приготовить ее к смерти. Маншон и я сопровождали их. Для меня это было жестокое испытание. Мы шли по сумрачным коридорам, сворачивали то направо, то налево, и проникали все глубже и глубже в эту огромную каменную твердыню. Наконец мы стояли перед Жанной, но она не заметила нас. Сложив руки на коленях и опустив голову, она сидела, погруженная в свои мысли. И ее лицо выражало беспредельную грусть. Нельзя было отгадать, о чем она думает. О своей ли отчизне, о мирных лугах, о друзьях ли, которых ей не суждено больше увидеть, о тех ли несправедливостях и жестокостях, которыми она была окружена, о своем ли одиночестве или о смерти. О той смерти, к которой она стремилась и которая была так близка, или о том, какая смерть ждет ее, лишь бы не о последнем, ибо она страшилась только одного рода смерти, и эта смерть была в ее глазах несказанно ужасна. Я думал, боязнь такой смерти была в ней столь сильна, что она напряжением своей могучей воли отгоняла от себя эту мысль и верила, и надеялась, что Бог жалится над ней и пошлет ей более мирную кончину. И можно было предполагать, что принесенное нами известие поразит ее, как совершенно неожиданное. Некоторое время мы стояли молча, но она по-прежнему не замечала нас, погруженная в свои печальные думы. Немного погодя, Мартин Ладвиню мягко произнес. — Жанна! Тогда она подняла на нас глаза, вздрогнула слегка и, слабо улыбнувшись, сказала. — Говорите, вы принесли мне известие? — Да, бедное дитя мое. Мужайся. Думаешь ли ты, что у тебя хватит сил выслушать? — Да. — Да. Тихо ответила она и опять опустила голову. — Я пришел, чтобы напутствовать тебя перед смертью. Легкая дрожь пробежала по ее изнуренному телу. Наступило краткое молчание. Среди тишины мы слышали собственное дыхание. Потом Жанна сказала тем же тихим голосом. — Когда это произойдет? — Издалека донеслись удары похоронного колокола. Теперь... Времени осталось немного. Опять легкий трепет. Так скоро! Ах, это слишком скоро! Воцарилось продолжительное безмолвие, колеблемое гуденьем далекого колокола. Неподвижно стояли мы и прислушивались. Наконец молчание было прервано. Какая смерть ждет меня? Костер. О, я так и знала! Я так и знала! Она вскочила с места как безумная вцепилась руками в волосы и начала судорожно рыдать, плакать, скорбить, и она обращалась то к одному из нас, то к другому, и с мольбой всматривалась в наши лица, Как будто она надеялась найти в нас друзей и спасителей. Бедняжка! Она сама никому не отказывала в дружбе и в помощи, даже раненному врагу на поле битвы. О, как жестоко со мной поступили! И неужели мое непорочное тело сегодня же сделается добычей огня и превратится в пепел? Ах! Скорее согласилась бы я семь раз положить голову под секиру палача, чем быть обреченной на такую мучительную смерть. Когда я изъявила покорность, то мне обещали церковное заточение, и если бы меня отправили туда, а не оставили во власти моих врагов, то я спаслась бы от этой ужасной судьбы. о, я взываю к Господу! К вечному судье, да узрит он, как несправедливо поступили со мной. Ни один из монахов не мог оставаться спокойным. Они отвернулись. Слезы текли по их щекам. В одно мгновение я бросился на колени к ногам Жанны. Она тотчас заметила опасность, которую я себя подвергал, и прошептала мне на ухо. — Вставай, будь осторожнее, добрая душа. Ну вот, да благословит тебя Господь на всю жизнь. И я ощутил быстрое рукопожатие. Последняя человеческая рука, к которой Жанна прикоснулась перед смертью, была моя. Никто этого не видел. Историки об этом не знают и не рассказывают, но я говорю вам святую правду. В следующее мгновение... Жанна увидела приближающегося Кошона. Она выступила вперед и, остановившись перед ним, сказала, — Епископ, из-за вас я умираю. Он не был пристыжен или взволнован, но ответил ей невозмутимо. — Будь терпелива, Жанна, ты умираешь, потому что, не сдержав обета, вернулась к своим прегрешениям. — Горе мне, — сказала она, — если бы вы отправили меня в церковную тюрьму и дали мне справедливых и благопристойных тюремщиц, как обещали, то ничего этого не случилось бы, и за это вам придется отвечать перед Богом. Кошон не устоял. Его спокойная самоуверенность несколько омрачилась, и, повернувшись, он покинул келью. Некоторое время Жанна стояла, задумавшись. Она успокаивалась, но по временам еще вытирала глаза, и иногда рыдания снова потрясали ее тело. Однако приступы отчаяния были уже не столь сильны и повторялись все реже и реже. Наконец она подняла глаза и, увидев Пьера Мориса, который вошел одновременно с епископом, спросила у него. Мэтр Пьер, где я буду нынче вечером? Уповаешь ли ты на Бога? Да, и по милости его я буду в раю. Затем Мартин Ладвиню исповедовал ее. Она пожелала причаститься, но как же можно приобщить святых даров человека, который всенародно отлучен от церкви? и в такой же степени лишён право участвовать в таинствах, как некрещенный язычник. Монах не решался сделать это и послал спросить у Кошона, как ему надлежит поступить. Но в глазах этого злодея все законы, божественные и человеческие, были равны. Он не уважал ни тех, ни других. Он приказал удовлетворить все желания Жанны. Последние ее слова, быть может, пробудили в нем страх, но они не могли проникнуть в его сердце, потому что сердца у него не было. И была дарована Евхаристия этой бедной душе, которая в течение стольких месяцев страстно мечтала об этой милости. То была торжественная минута. Пока мы находились в тайниках тюрьмы... Открытый двор замка успел наполниться огромной толпой, то были бедняки, мужчины и женщины, которые узнали о том, что происходит в келье Жанны, и, смягчившись сердцем, пришли. Зачем? Они сами не знали. Мы их не видели и не знали об их присутствии. А за воротами замка собрались еще большие толпы, тоже бедный люд. И когда мимо них были пронесены зажженные свечи, и шествие со святыми дарами направилось к темнице Жанны, то все эти люди опустились на колени и начали молиться за неё. Многие плакали. В келье Жанны началось таинство причащения, а издалека доносился тихий, печальный напев, невидимые толпы. Читали Литию о спасении отходящей души. С этих пор боязнь огненной смерти покинула Жанну, чтобы вернуться только на один короткий миг, после чего все ее страхи исчезнут, и вместо их воцарятся отвага и спокойствие.